Во фрагменте «В ночь на третье число» Булгаков воспринимает уход петлюродцев из Киева как избавление города от нечистой силы, как предвестие его возрождения. Бежали серым стадом сечевики, и некому их было удерживать. Бежала синяя дивизия нестройными толпами, и хвостатые шапки гайдамаков плясали над черной лентой. Осталась позади на веки слободка с желтыми огнями и ослепительной цепью белых огней освещенный мост. И город прекрасный, город счастливый, выплывал навстречу на горах. Доведем до конца счет киевских переворотов, особенно подробно остановившись на трех следующих. Почему, читатель поймет немного позже. Итак, вступление Красной Армии в Киев 5 февраля 1919 года стало седьмой сменой власти в городе, начиная с Февральской революции. Однако и на этот раз большевикам задержаться надолго не удалось. Но теперь они уже успели дать понять всем киевлянам, в том числе и Булгакову, а не только офицерам, как во время вступления в город войск Муравьева в январе 1918 года, что такое советская власть на самом деле. Киевская ЧК, во главе которой, кстати сказать, был отец известного ныне журналиста Егора Яковлева, даже по советским меркам отличалась совершенно легендарной жестокостью. В 1919 году число расстрелянных в Киеве большевиками, согласно различным оценкам, приводимым в книге известного историка Сергея Петровича Мельгунова «Красный террор в России», вышедшей в Берлине в 1923 году, составило от 3 до 12 тысяч человек. Такой размах террора вызывал обеспокоенность вышестоящих инстанций. Из Москвы прибыла специальная комиссия, временно приостановившая расстрелы. Впрочем, они возобновились в июле-августе, когда положение красных в районе Киева ухудшилось. Советские войска на Украине были сильно ослаблены восстанием Григорьева в мае и июле 1919 года, к которому присоединились многие советские украинские части. Хотя восстание и было подавлено, но многие части и соединения украинской армии оказались разложены. После этого началось ее фактическое слияние с Российской Красной Армией с устранением с постов большинства командиров украинцев. По одной из версий, именно в рамках этой деукраинизации по приказу из Москвы был убит в августе 1919 года начдив 44-й стрелковой дивизии Николай Александрович Щерс, в 30-е годы канонизированный советской пропагандой как легендарный герой гражданской войны. Но эффективное слияние украинских и российских частей требовало времени, и советские войска на Украине оказались небоеспособны в момент начала наступления армии Деникина и Петлюры. К последнему присоединилась часть григорьевцев во главе с бывшим начальником штаба Григорьева Юрием Тютюнником. На Киев наступали украинские части и войска добровольческой армии. Первым к Киеву со стороны реки Ирпень подошли петлюровцы. 30 августа они ворвались в киевские предместия и войска 12-й армии красных вынуждены были оставить город. Вот что говорилось в телеграмме Реввоенсовета 12-й армии председателю Реввоенсовета Республики Льву Троцкому. 30 августа вынужден оставить город. Отправились оттуда, когда петлюровцы зашли в предместье пост Постволынский и снаряды тяжелой артиллерии стали ложиться на окраины. Дальнейшее сопротивление было невозможным. Приняты меры к планомерному отходу. Оставленный Киев был запружен отходящими войсками. Все шли в порядке. К вечеру с парохода был виден большой пожар и рвущиеся снаряды петлюровцев. В то же время Деникинская добровольческая армия способствовала отступлению большевиков из Киева, так как угрожало перерезать последнюю железнодорожную ветку Киев-Курск, по которой еще можно было уйти из города на север. Утром 31 августа украинские войска заняли весь город. Однако уже днем в Киеве появились кавалерийские разъезды корпуса генерала Бредова. После недолгих переговоров по соглашению, заключенному между украинским и добровольческим командованием, город перешел под полный контроль белой армии. А войска отошли обратно за реку Ирпень. Таким образом, в один день власть в Киеве сменилась дважды. Отец Василий Зиньковский, бывший министр вероисповеданий в правительстве Скоропадского, находившийся в тот момент в городе, вспоминал, «Петлюровские войска вошли в Киев с юга утром, то есть часов на три 5 раньше добровольческих отрядов. Они заняли центр города» стали продвигаться к Печерску. На городской думе появился украинский флаг. В первое соприкосновение с добровольческими отрядами петлюровцы вошли на Печерске. По моим сведениям, Петлюрова что бы то ни стало хотел удержать за собой Киев, но решил действовать осторожно и даже идти на разные соглашения с добровольцами. Он хорошо сознавал, что большевики отошли от Киева только потому, что боялись быть отрезанными с севера. Петлюровские отряды, соприкоснувшиеся с добровольческими частями, согласно приказу, отошли назад. Добровольческие части, естественно, более восторженно встреченные русским населением, чем петлюровцы, спустились на Крещатик, городской думе, и водрузили рядом с украинским флагом национальный русский флаг. Небольшое время оба флага висели рядом, знаменуя некое единение двух антибольшевистских сил. Но тут-то и произошло печальное событие срыва украинского флага. Между отрядами, находившимися друг против друга, вспыхнула беспорядочная перестрелка, которая быстро стихла. Украинцы отступили на Лукьяновку, то есть к югу, по направлению Киева-Ковельской железной дороги. Два дня они еще были в Киеве, но из главной ставки добровольческой армии пришел категорический приказ прервать переговоры с Петлюрой. Соглашение, которое так легко было достигнуть в это время, украинцы, дорожа тем, чтобы хотя бы символически, но без власти остаться в Киеве, пошли бы на самые принципиальные уступки, достигнуто не было. Так была совершена грубейшая тактическая ошибка. По существу, самое соглашение, которое неизбежно должно было покоиться на унижении украинцев, ибо оставить Киев в руках украинцев, чего они добивались, обещая в дальнейшем доброжелательный нейтралитет, действительно было невозможно для добровольцев, в виду огромного стратегического значения Киева как крупного железнодорожного узла. Но его нужно было добиться, чтобы иметь непосредственное соприкосновение с украинцами именно в Киеве. Для этого нужно было создать и максимально удерживать какую-нибудь паритетную комиссию, не владея вполне Киевом и не отдавая его всецело украинцам. Такое положение продолжилось бы не более нескольких месяцев, Одна или другая сторона должна была бы уйти. Между тем, за это время можно было бы добиться нового соглашения с Петлюрой, быть может, заключить даже серьезный союз, и даже в случае укрепления в других частях фронта отдать им Киев, самим укрепившись непосредственно за Киевом, Дарница. Но в Ставке Деникина уже был провозглашен лозунг «Едимой неделимой России». Лозунг верный, но демагогически направленный против украинцев. Говорю демагогически, потому что не все украинские группы к тому времени стояли так решительно за самостийность. Если русское население Киева приветствовало денекинских добровольцев, то украинское население, особенно щирые украинцы, в сторонники самостийной Украины, по свидетельству киевлянина Корсака, не менее радостно приветствовали вступление в город войск Петлюры. Деникин и другие руководители Белого движения ни на йоту не желали отступать от лозунга «Едимой и неделимой России». Войска Украинской Народной Республики, недовольные тем, что у них отняли Киев и, чувствуя в добровольцах в случае их победы, даже большую для себя опасность, чем со стороны большевиков, по крайней мере на словах, говоривших о признании национальных прав украинцев, фактически прекратили борьбу против Красной Армии и без боя пропустили соединение ее фастовской группы к Киеву. В результате в октябре советские войска предприняли наступление на город. Член за фронтбюро КПБУ Гальперин прибывший в Киев еще при деникинцах описывает эти бои. Первым вошел первый вагонский полк, который, невзирая на его обстрел, двигался вперед. Наутро выяснилось, что много белых сделало засаду на Крещатике и стреляли из окон, что и заставило поставить на каждой перекрестной дороге пулеметы. Вечером шестнадцатого было приказано отступить всему обозу до Святошина где и я с трудом под грохот наших орудий оставил город. 14 октября вошли наши войска, а 16 отступили в виду стрельбы из окон. А вот описание тех же событий с другой стороны в воспоминаниях директора Киевского музея Георгия Крискентьевича Лукомского. Снова подошли от коростеня, забегая кругом, «Большевики» и взяли 1 октября Киев, 14 октября по новому стилю, примечание автора. Бои были горячие, дошли до Печерска советские войска. Бой в Мариинском саду решил участь коммунистов в невыгодную сторону. Два дня город был без власти и ни советов, и ни добр армии. Грабежи и погромы не прекращались. Стоны и вопли доносились отовсюду. По ночам в дома на Кузнечном переулке на Васильевской являлись чеченцы и угрожали погромами. Все население дома собиралось во дворе и начинало выть. Набат, крики. По ветру доносившиеся стоны пятитысячной толпы, казалось, при шуме тополей, уносили сотни убиваемых жизней. Первым уехал Драгомиров на чудесном Делуне-Бельвия. Попадания большевиков были очень метки. Все окна дома номер семь по Кузнечному, где он жил, и в доме номер девять по Терещенковской, где был штаб, разбиты. Много убито было офицеров в боях первого и второго октября. Похороны мрачные, тревожные. Но отбросили на этот раз большевиков». Ненадолго, впрочем. Так прошли десятая и одиннадцатая смена власти в Киеве с 14 по 16 октября. Затем в результате нового наступления красных белые были окончательно изгнаны из города 14 декабря 1919 года, в период уже обозначившегося краха вооруженных сил Юга России. Однако смена властей в городе на этом не завершилась. В апреле 1920 года началась Советско-Польская война, причем союзником поляков выступало правительство Петлюры. 7 мая польские и украинские войска заняли Киев, чему способствовал переход на их сторону двух бригад Галицийской армии, бывшего осадного корпуса, ранее сражавшихся на стороне Красных. В очерке «Киев-город» Булгаков описывает вступление на Украину польских войск и занятие ими Киева. Самыми последними под занавес приехали зачем-то польские паны с французскими дальнобойными пушками. Полтора месяца они гуляли по Киеву. Искушенные киевляне, посмотрев на толстые пушки и малиновые выпушки, уверенно сказали, «Большевики опять будут скоро». Все это называется явление четырнадцать. В череде переворотов, воспринимавшейся Булгаковым как некое фарсовое театральное действие, первой картиной будет дореволюционная жизнь, а четырнадцатой — появление поляков. При этом каждое явление заканчивается переворотом. Первая — февральской революцией а последняя — четырнадцатая — окончательным, как тогда казалось Булгакову, приходом в город большевиков. Переворот же, происшедший в Киеве 7 мая 1920 года, был по общему счету тринадцатым. Но поляки и украинские части продержались в городе недолго. 12 июня после прорыва польского фронта первой конной армии Буденова Киев опять заняли красные. Это был 14-й и последний при жизни Булгакова переворот в Киеве. Последствия этого переворота запечатлел киевлянин Нерадов, скорее всего это псевдоним, в статье, опубликованной в 1925 году в Пражской области воли России. Летом 1920 года поляки и украинцы спешно покинули Киев, и на смену им явились большевики. Прежде чем войти в город, они бомбардировали его в течение 12 дней, произведя сильные разрушения, особенно на Печерске. Киевляне, измученные до крайности, беспрерывной сменой правительств, которых в Киеве побывало около двадцати двух, приняли большевиков на этот раз совершенно равнодушно, как-то безразлично. В предыдущие приходы большевики были неуверены в себе, действовали осторожно, нерешительно, и хотя и производили постоянные обыски и грабежи, но гнет был более или менее выносим. На Насчет трех последних переворотов никаких сомнений быть не может. Михаил Булгаков в это время находился на Северном Кавказе и очевидцем киевских событий быть никак не мог. А вот о периоде августа-октября 1919 года свидетели в своих показаниях решительно расходятся. Татьяна Николаевна Лапа утверждала, что Булгаков находился в Киеве без выезда вплоть до занятия города белыми, а потом через некоторое время был мобилизован опять как военный врач в добровольческую армию и отправлен на Северный Кавказ. И вот как белые пришли в 1919-м, так Михаилу бумажка пришла, куда-то там явиться. Он пошел, и дали ему назначение на Кавказ, кажется, в конце августа или начале сентября. И вот он уехал во Владикавказ, а недели через две вызвал меня телеграммой. Я оставила кое-какие вещи Вере, сестре Михаила Булгакова, примечание автора, и уехала из Киева. В другом варианте воспоминаний Татьяна Николаевна была более лаконична. Его мобилизовали, дали френч, сапоги, шинель и отправили во Владикавказ. Я его провожала. По словам Татьяны Николаевны, поезд, где ехал Михаил... Сделал длительную остановку в Ростове, и во время нее Булгаков успел проиграть в бильярд ее браслетку, которую обычно надевал на счастье. Однако воспоминания Татьяны Лапа вступают в противоречие со словами самого Булгакова, сказанными им Павлу Степановичу Попову. Жил в Киеве безвыездно с февраля 1918 по август 1919 года. На допросе в ОГПУ 22 сентября 1926 года он повторил, что оставался в городе до конца августа 1919 года. Писатель досконально изучил литературу о гражданской войне и хорошо ориентировался в датах смены различных властей в Киеве, а благодаря этому мог достаточно точно определить и сроки своего пребывания в городе. Из булгалковских показаний следует, что в конце августа он покинул город. Сделать это он мог либо с украинской, либо с Красной армией. Добровольцы же никак не смогли бы прислать ему повестку раньше первого сентября. Кроме того, если допустить, что в начале сентября 1919 года Булгаков уже отправился на Северный Кавказ, то он никак не мог быть свидетелем двукратной смены властей в Киеве с 14 по 16 октября 1919 года. В этом случае Булгаков оказывается очевидцем лишь восьми из 14 киевских переворотов, которые упомянуты в Киев-городе. Мы только что перечислили все эти перевороты и выяснили, что их было ровно четырнадцать. Писатель нисколько не ошибся. При этом Булгаков совершенно точно не мог быть в Киеве во время четырех переворотов. В конце октября, начале октября семнадцатого года, 13 декабря девятнадцатого года, седьмого мая и 12 июня 1920 года. Очевидно, он считал себя как бы очевидцем еще двух переворотов — Февральской революции и взятия города войсками Красной гвардии 26 января 1918 года. Если же не учитывать два переворота, происшедшие с 14 по 16 октября 1919 года, то получается, что Булгаков находился в городе только во время восьми, а не десяти переворотов, указанных им в Киев-городе. Всем условиям удовлетворяет только версия, что 30 августа 1919 года будущий писатель покинул город вместе с Красной Армией, а 14 октября вновь вошел в него вместе с советскими войсками. Тогда он вполне мог счесть себя и очевидцем переворотов 30 и 31 августа 1919 года, поскольку покинул Киев, в разгар этих событий, когда к городу с разных сторон приближались Петлюровские и Деникинские войска. Рассмотрим все аргументы, помимо изложенных выше, в пользу того, что Булгаков находился в Красной армии в период с конца августа и по 14-16 октября 1919 года. Во-первых, в автобиографическом рассказе «Необыкновенные приключения доктора», написанном всего три года спустя, факт мобилизации главного героя в 1919 году в Красную армию зафиксирован отчетливо. Вот как об этом повествует Булгаков. 15 февраля. Сегодня пришел конный полк, занял весь квартал. Вечером ко мне на прием явился один из второго эскадрона, амфизема. Играл в приемной, ожидая очереди на большой итальянской гармонии. Но пациенты были страшно смущены, и выслушивать совершенно невозможно. Я принял его вне очереди. Моя квартира ему очень понравилась. Хочет переселиться ко мне со взводным. Спрашивает, есть ли у меня граммофон семдто февраля достал бумажки с восемнадцатью печатями о том что меня нельзя уплотнить и наклеил на парадной двери на двери кабинета и в столовой двадцать первого февраля меня уплотнили двадцать второго февраля и мобилизовали марта конный полк ушел воевать с каким то атаманом Из пушек стреляли под утро. Хронология здесь наверняка искажена, но в самом факте мобилизации Булгакова красными нет ничего невероятного. В военных врачах нуждались все враждующие стороны, а он вел частную практику, был известен в городе, возможно, даже давал соответствующее объявление с указанием адреса. Ведь те же петлюровцы в феврале 1919 года знали его адрес и прислали повестку. А вот когда на самом деле будущий писатель был мобилизован большевиками, нам поможет выяснить продолжение рассказа «Необыкновенные приключения доктора». После цитированных слов следует пропуск целой главы, а затем такие малопонятные на первый взгляд фразы. 6 артиллерийская подготовка и сапоги семь кончено меня увозят после этого следует новый пропуск и действие переносится на северный кавказ где доктор в рядах деникинских войск в качестве начальника медицинской службы третьего терзского конного полка принимает участие во взятии чечен аула причем это событие в рассказе отнесено к сентябрю. Писатель Гиреев в свое время установил детальное совпадение данного Булгаковым описания боя за Чеченаул и перечня участвовавших в нем части Белой армии с результатами позднейших исторических исследований. Действительно, тогда Деникинской армии пришлось бороться с восставшими горскими народами, опасавшимися восстановления империи и ликвидации фактически обретенной ими независимости в случае победы белых. Они объединились в Имамат во главе со столетним Хаджи Узуном, причем в союзе с ними действовали и отряды коммунистической ориентации». Но хронология событий в булгаковском рассказе искажена, причем вполне сознательна. В действительности Третий Терский полк во взаимодействии с другими властями взял Чечен-аул не в сентябре, а в ходе боев 28-29 октября 1919 года, и Булгаков прекрасно помнил, когда именно это происходило. В дневниковой записи в ночь с 23 на 24 октября 1924 года он записал. Вспоминал картину моей контузии под дубом и полковника, раненого в живот. Бессмертие, тихий и светлый брег, наш путь к нему стремленье. Покойся, кто свой кончил бег, вы, странники терпенья. Чтобы не забыть, и чтобы потомство не забыло, записываю, когда и как он умер. Он умер в ноябре девятнадцатого года во время похода за Ашали-Аул, и последнюю фразу сказал мне так. Напрасно вы утешаете меня. Я не мальчик. Меня уже контузили через полчаса после него. Так вот, я видел тройную картину. Сперва этот ночной ноябрьский бой, сквозь него вагон, когда уже об этом бое рассказывал, в январе 1920 года, примечание автора. И этот бессмертно проклятый зал в гудке. Блажен, кого постигнул бой. Меня он постигнул мало, и я должен получить свою порцию». Кем, возможно, был этот неназванный полковник, мы скажем позже. Пока что обратим внимание на то, что данная запись доказывает многое. Во-первых, что и спустя пять лет хронологию своего участия в гражданской войне Булгаков помнил абсолютно точно. Шали-аул был взят позже Чечен-аула, 1 ноября, и поход далее за этот аул — несомненно, происходил в ноябре. И это же, кстати, доказывает, что Булгаков использовал новый стиль, а не старый стиль, сохранявшийся на территориях, контролируемых вооруженными силами Юга России. Ведь по старому стилю упомянутые события должны были происходить не в ноябре, а в октябре. Во-вторых, здесь процитированы стихи Жуковского, ставшие эпиграфом пьесы «Бег». Возможно, у писателя уже зародилась идея этой пьесы. А эпизод с гибелью полковника в Чечне вошел в роман «Белая гвардия», где с умирающим полковником Найтурсом беседует Николай Турбин. Безымянный полковник явно был одним из прототипов храброго и благородного Найтурса. Наконец, тройная картина возникающее в видении воспоминаний Булгакова, соответствует принципу «троичного видения», изложенному в 1922 году Флоренским в его книге «Мнимости в геометрии». Книга эта сохранилась в архиве писателя, и о ней речь впереди. Раз искажена чеченская хронология, но только хронология — Рассказа «Необыкновенные приключения доктора» можно предположить, что и в части, относящейся к мобилизации героя красными, и последующих загадочных событиях искажены не факты, а лишь хронология, чтобы запутать возможных недоброжелателей. Тех, для кого равнопредосудительными могла показаться как булгаковская служба у белых, так и некоторые обстоятельства – связанные с его кратковременной службой у красных. Попробуем разобраться, к какому реальному времени можно отнести события рассказа, связанные с пребыванием героев Красной Армии. Из пушек стреляли все утро в Киеве 30 августа 1919 года, когда петлюровские части вступили в киевские предместия и стали обстреливать город из тяжелых орудий. То, что конный полк ушел воевать с каким-то атаманом, тоже может быть отнесено именно к этому дню. Ведь не только предводитель банд или отрядов различной политической ориентации, вроде «зеленого» или «ангела», именовались атаманами, но и сам Симон Петлюра официально занимал, как мы помним, должность головного атамана, то есть главнокомандующего украинской армией и главы украинского государства. Также, например, военный лидер Польши Юзеф Пилсудский именовался в ту пору начальником польского государства. Присутствующий далее в тексте «Необыкновенных приключений доктора» пропуск вероятно охватывает период сентября и первой половины октября, когда сам Булгаков, очевидно, находился среди отступивших из Киева красных. Может быть, как раз врачом при какой-то конной части, о которой говорится в рассказе. Упоминаемая в необыкновенных приключениях доктора артиллерийская подготовка — это, скорее всего, артиллерийская подготовка красных в ходе штурма Киева 14 октября, во время которой пострадал штаб генерала Драгомирова. Следующие слова «Кончено, меня увозят» из пушек и, принимая во внимание дальнейшие события, как будто означают, что герой был насильно увезён белыми частями. Это совсем не говорит в пользу того, что Булгаков на самом деле был захвачен белыми в плен, хотя это и возможный вариант. Как мы помним, обозы красных, при которых должна была находиться медицинская служба, были введены в Киев, так что при поражении советских войск у Булгакова были все шансы попасть в плен. Однако версия о насильственном увозе автобиографического героя могла быть создана писателем в расчет на внимательных по своей должности читателей, чтобы в случае чего подчеркнуть, Недобровольный характер его последующей службы у белых. В действительности Булгаков вполне мог сам перейти в Деникинскую армию при штурме Киева Красными, когда твердо удостоверился уже, что родной город занят частями добровольцев, а не украинскими войсками Петлюры. Как увидим мы далее, основные идеи белого движения будущий писатель разделял. Очевидно, что Булгакову приходилось в дальнейшем скрывать не столько факт своей службы у белых. На это он вполне ясно намекал в необыкновенных приключениях доктора, да и службы у Скоропадского, упомянутой в «Белой гвардии» и других произведениях, в общем-то, не скрывал. Сколько свою предыдущую кратковременную службу в Красной армии и последовавший за ним добровольный или насильственный переход к белым. Если бы такой переход с определенностью обнаружился и был бы истолкован как добровольный, Булгакова могли признать активным идейным белогвардейцем с неизбежными в таком случае репрессиями. Таким же репрессиям он наверняка подвергся бы, обнаружь новая власть его публикации в Деникинских газетах 1919-1920 годов. К счастью для Булгакова, подшивок кавказских газет того времени почти не сохранилось. И крамольные статьи нашли не современники, чекисты или литераторы, а исследователи. Много десятилетий спустя после смерти писателя, когда сама советская власть переживала агонию в конце 80-х, фильетон грядущей перспективы или уже после ее краха, фильетон в кафе. Есть еще один интересный источник, который, на наш взгляд, подтверждает, что Булгаков служил у красных. Это роман его товарища по Владикавказу 1920-21 годов и первым годам московской жизни, известного в то время, но основательно забытого ныне писателя Юрия слёскина «Девушка с гор», другое название «Столовая гора». Вышедшая в Москве в 1925 году книга сохранилась в Булгаковском архиве с дарственной надписью автора «Дарю любимому моему герою Михаилу Афанасьевичу Булгакову». Действительно... Один из главных героев романа, бывший врач, а потом сотрудник под отдела искусств Кавказского военного инкома Алексей Васильевич, пишущий роман, своим бесспорным прототипом имеет Булгакова. Показательное совпадение его имени и отчества с именем и отчеством Алексея Васильевича Турбина, главного автобиографического героя Белой гвардии и дней Турбиных. Алексей Васильевич в «Девушке с гор» совсем не симпатичный персонаж. В 1922 году в специально посвященной слёскину статье Булгаков в целом положительно оценивает его как писателя. Слезкин пишет хорошим языком, правильным, чистым, почти академическим, щеголевато отделывая каждую фразу, гладко причесывая каждую страницу. Как учитывая. Уст румяных без улыбки. Румяные уста Белетриста слёскина никогда не улыбаются. Внешность его безукоризнена. Без грамматической ошибки. Нигде не растрепляется медовая гладкая речь. Нигде он не бросит без отделки ни одной фразочки. Нигде не допустит изъяна в синтаксической конструкции. Стиль в руке. Пишет, словно кропотливый живописец, мажет кисточкой каждую черточку гладкоосеянного лика, пишет до тех пор, пока все не закруглит и не пригладит, и выпустит лик таким, что ни к чему придраться нельзя, необычайно гладко. Возможно, Слезкин не заметил иронических ноток в булгаковских похвалах, Самому Булгакову такой красивый стиль был чужд. Позже, в 1936-1937 годах, когда два писателя давно уже отдалились друг от друга, Булгаков, создавая театральный роман, сатирически изобразил Слюскина в образе писателя Лика Спастова, произведя фамилию персонажа от иконописной манеры письма-прототипа. За рассказом Лекаспастова «Жилец по ордеру» угадывается слезкинская девушка с гор. В рассказе был описан «Я». Брюки те же, но ну, я одним словом, но клянусь всем, что было у меня дорогого в жизни, я описан несправедливо. Я вовсе не хитрый, не жадный, не лукавый, не карьерист» и чепухи такой, как в том рассказе, никогда не произносил. Критика того времени хвалила девушку с гор за изображение процесса распада в среде внутренней эмиграции, а образ Алексея Васильевича был основным из числа выведенных слёскиным внутренних эмигрантов, то есть лиц, не принимавших советскую власть и коммунистов. По отношению к Булгакову, Слезкинский роман сильно смахивал на литературный донос. К тому же там прямо говорилось и о наркомании Алексея Васильевича. После публикации «Девушки с гор» дружба Булгакова со Слезкиным сошла на нет. Юрий Леонидович мучительно завидовал булгаковскому таланту и успеху у публики. А нежелание Булгакова подлаживаться под власть – И принимать существующие правила игры служило как бы укором слёскину который эти правила давно принял и усиливало его неприязнь к автору «Белой гвардии». Тем не менее, памятуя былую близость писателей, можно допустить, что некоторые эпизоды биографии Алексея Васильевича восходят к булгаковским рассказам. Вот один из них — «Встреча в поезде с чекистом» сотрудником особого отдела. Случайно разговорился в дороге с одним молодым человеком, особистом. Как врачу ему интересно было знать, как ведут себя те, которых должны расстреливать, и что чувствуют те, кому приходится расстреливать. Конечно, доктор подошел к этому вопросу осторожно. Ему кое-что было не совсем ясно но особист отвечал с полной готовностью и искренностью. Лично ему пришлось расстреливать всего пять человек, заведомых бандитов и мерзавцев. Жалости он не чувствовал, но все же было неприятно. Стреляя, он жмурил глаза и потом всю ночь не мог заснуть. Но однажды ему пришлось иметь дело с интеллигентным человеком, юношей 16 лет. Это бывший кадет, деникинец застрял в городе, когда пришли красные, и, скрываясь, записался в комьячейку. Конечно, его разоблачили и приговорили к расстрелу. Это был заведомый, убежденный, активный контрреволюционер. Ни о какой снисходительности не могло быть речи. Ну вот, подите же! Особист даже сконфузился, когда говорил об этом. У него не хватило духу объявить приговор подсудимому. Отметим, что встреча с Сабистом могла состояться только на территории, контролируемой Красными. Булгаков, если это место восходит к его рассказу, переезд по советской территории мог совершать только с конца 1917 года и до февраля 1918 года когда он поселился в Киеве, где и пребывал безвыездно вплоть до августа 1919 года. Однако кадет, о котором идет речь в романе, назван Деникинсом, а Деникин стал командующим добровольческой армией в апреле 1918 года после гибели Корнилова. Встреча Булгакова с особистом, таким образом, могла состояться как раз с конца августа до середины октября 1919 года, если будущий писатель тогда служил в армии. Герой слезкинского романа сам пишет роман, который он назвал бы дезертир, если бы только не эта глупая читательская манера всегда видеть в герое романа автора. Такое название становится понятным из следующей авторской характеристики Алексея Васильевича. Но с того часа, как его выгнали из его собственной квартиры, дали в руки какой-то номерок и приказали явиться на место назначения, а потом перекидывали с одного фронта на другой, причем всех, кто его реквизировал, он должен был называть своими. С того часа он перестал существовать. Он умер. Из этого следует, что герой, видимо, как и его прототип, покинул ряды, по крайней мере, несколько чуждых ему армий. Булгаков, как мы помним, дезертировал из армии Петлюры, но вполне вероятно, что он также дезертировал и из Красной армии. Белую же армию и Булгаков, и Алексей Васильевич – покинули вынужденно и одинаково, заболев сыпным тифом и оставшись во Владикавказе, который после отхода белых был занят красными в марте 1920 года. Сам Булгаков гораздо позднее, в октябре 1936 года, заполняя анкету при поступлении в Большой театр, написал «В 1919 году, проживая в Киеве, последовательно призывался на службу в качестве врача всеми властями, занимавшими город. Фактически это замаскированное признание того, что писатель был мобилизован не только армией Украинской Народной Республики, но также и красными, и белыми. Именно эти власти сменяли друг друга в Киеве в 1919 году, до отбытия Булгакова во Владикавказ. Какие же мотивы могли заставить Булгакова покинуть Киев в конце августа 1919 года вместе с Красной армией? Один из них – страх перед приходом петлюровцев, которые могли припомнить ему дезертирство из украинской армии в феврале. Татьяна Николаевна Лапа признавала, что русские интеллигенты в Киеве боялись Петлюру хотя одновременно страшно боялись большевиков, тем паче. Однако у Булгакова в конкретных обстоятельствах августа 1919 года вряд ли был какой-то реальный выбор, если его мобилизовали красные. Перед отступлением красный террор в Киеве усилился. Только 16 августа в местных известиях был опубликован список 127 расстрелянных. Отказ служить в Красной армии мог окончиться для Булгакова столь же печально, как и для безымянного «Мальчика-кадета» из романа слёскина Бежать же от большевиков, чтобы остаться в Киеве, для будущего писателя особого смысла не имело. Ведь в тот момент в город уже ворвались петлюровцы, А они точно так же могли бы расстрелять его за дезертирство. Останься он дома». Вероятно, Булгаков полагал в тот момент, что если не уйти с красными, то в родном городе все равно придется скрываться. Татьяна Николаевна прямо утверждает, что в августе прошел слух, что возвращается Петлюра. «Конечно, Михаилу бы не поздоровилось, и вот мы пошли прятаться в лес». Вера с Варей, братья, и еще немец один военный, который за Варькой ухаживал. Михаил опять браслетку у меня брал. Тасину браслетку Булгаков считал талисманом удачи, примечание автора. И вот мы там несколько дней прятались в сарае или домике каком-то. Немного вещей у нас было и продукты. Готовили, там во дворе печка была. Там так страшно было, если бы вы знали. Но Петлюра так и не появился, боя не было, и пришли белые. Тогда мы вернулись. Отметим сразу, что в рассказе Татьяны лаппы есть бросающиеся в глаза противоречия. Во-первых, она признала, что муж взял у нее браслетку, а он делал это, когда покидал ее на время. Но тут же Татьяна Николаевна пишет, что они прятались с Михаилом вместе, Хотя убежище их описывает крайне неопределенно, то ли сарай, то ли домик, да еще с печкой на улице. Это в лесу-то. Она заявляет, что вернулись они в Киев уже после прихода белых. Но о встрече генерала Бредова, прибывшего в город в первый день вступления туда добровольческих частей, повествует явно как непосредственная очевидица событий. Генерала Бредова встречали хлебом с солью, он на белом коне, торжественно все так было. Не могли же Булгаковы вернуться в Киев утром 31 августа, когда в город как раз входили петлюровцы. Все эти противоречия снимаются если верна наша версия о том, что в конце августа 1919 года Булгаков оставил Киев, опасаясь петлюровцев. Так что писатель позднее сказал другу и органам сущую правду. Однако Михаил Афанасьевич не в лес ушел прятаться, а отступил, мобилизованный в Красную армию, в то время как Татьяна Николаевна осталась в Киеве и наблюдала вступление туда корпуса добровольческой армии во главе с генералом Николаем Эмильевичем Бредовым. Рассказ же Татьяны Лапа, на наш взгляд, призван был лишь скрыть службу Булгакова в Красной армии. Да и странно прятаться в лесу, когда вокруг Киева много банд, оперирующих как раз в лесах. А вот как излагает события, происходившие с семейством Булгаковых в Киеве в это время, Леонид Сергеевич Карум в своих мемуарах «Моя жизнь. Рассказ без вранья». Потом наступили грозные события. Пал Гетман. Власть сначала захватили, а потом выпустили петлюровцы. Пришла советская власть. Работа венерического врача шла успешно. Только в последний месяц, когда в июле 1919 года большевики объявили поголовную мобилизацию, Булгаков проживал где-то в нетях, на даче под Киевом. Этим он избежал мобилизации. С появлением добровольцев он опять появился в квартире, но объявил, что оставаться в Киеве больше не намерен, а поедет на Кавказ, где поступит на военную службу и булгаковская коммуна распалась. Миша хотел ехать вместе со мной. кором приехал в Киев, чтобы забрать из Киева жену и вместе с ней вернуться в Феодосию, где он преподавал в военном училище. Примечание автора. Я пробыл в Киеве пять дней. На шестой я отыскал вагон, куда мы погрузились с Варенькой, Мишей и Тасей. Вагон прицепили к поезду, который шел в Таганрог, и 30 августа 1919 года мы двинулись в путь. Кором датируют здесь по старому стилю, по новому же это было 12 сентября, а 30 августа по новому стилю в Киеве еще были красные то, что Карум был в Киеве именно в это время, доказывается письмом Юнкера, находившегося в тот момент в Феодосии Константиновского училища и Ларионова Владимировича Мусина Пушкина отцу от 4-го 17 сентября 1919 года. Что касается нашего дальнейшего странствования, то начальник училища попросил отсрочки так как в Киеве сейчас ужасная дороговизна. Речь шла о планировавшемся возвращении училища в Киев, которое, однако, так и не состоялось из-за последующих неудач на фронте и отступления Деникинской армии. Примечание автора. Наш законовед Леонид Карум, преподававший в училище законоведение. Примечание автора. Ездивший туда, кстати, с моим чемоданом, почему он обратился ко мне, не понимаю. Говорит, что хлеб стоит 80 рублей фунт. При большевиках он стоил 140 рублей. Это в Киеве. Население встречало с восторгом. Большевики творили там ужасные зверства. Настроение хорошее и спокойное. Несмотря на то, что красные всего лишь в 25 верстах. Петлюровцев без труда отогнали на 70 верст. Здание училища не пострадало, весь инвентарь цел, потому что в здании помещалось военное училище красных. На днях едет для окончательного осмотра батальонный командир. Переедем же мы от 15 октября до 15 ноября. Не вызывает сомнения, что в начале сентября 1919 года Леонид Сергеевич Карум в Киеве действительно был. Но вот то, что он в этот приезд захватил с собой Булгакова и его жену, вызывает большие сомнения. Татьяна Николаевна Лапа ни в одном варианте своих воспоминаний не говорит о том, что Булгаков уехал осенью 1919 года из Киева вместе с Карумом, да еще и вместе с ней самой. Вряд ли бы она упустила из виду столь существенное обстоятельство. Наоборот, Татьяна Николаевна все время подчеркивала, что сначала уехал Михаил, а она присоединилась к нему только некоторое время спустя, то ли через две недели, то ли через месяц. Здесь получается, что одни мемуары противоречат другим. Кому верить? Нам все-таки представляется, что что-то напутал кором. Может быть, он не был заинтересован по каким-то причинам указывать, что в начале сентября, по новому стилю, Булгакова не было в Киеве. А может быть, в действительности Леонид Сергеевич был тогда в Киеве дважды, один раз в сентябре, и второй раз в октябре, причем во время или сразу после октябрьских боев. Ведь как раз в конце октября по новому стилю намечался переезд Константиновского училища в Киев из Феодосии, и Леонида Сергеевича вполне могли еще раз послать в город квартирьером. Вероятно, после октябрьских боев, показавших всю непрочность положения белых в городе, Вопрос о возвращении училища отпал. Вот тогда кором и мог забрать из города жену, а заодно и Михаила Стасий. Может быть, в дальнейшем Леонида Сергеевича подвела память, и он контаминировал две поездки в одну. Не исключено также, что по какой-то причине ему невыгодно было вспоминать о второй поездке. Если же Леонид Сергеевич прав в том, что из Киева Михаил уехал вместе с стасией то тогда последнее, говоря о том, что она воссоединилась с мужем во Владикавказе лишь примерно месяц спустя после его отъезда из Киева, в действительности имело в виду отход его из города вместе с «Красными». Служба Михаила Афанасьевича у «Красных» была очевидна самым тщательно скрываемым секретом в булгаковском семействе. Не забудем, что все свои интервью Татьяна Николаевна давала еще в советское время. Явная нелепость есть в утверждении, что Булгаков собирался поступить в Белую армию, но хотел это сделать именно на Кавказе. Почему на Кавказе? Ведь он мог свободно поступить в любую часть или учреждение, располагавшееся в Киеве. Булгаков на советской службе в Киеве никогда прежде не состоял, и препятствий к поступлению в добровольческую армию у него как будто не было. Но вообще необходимо отметить, что с мобилизованными советской властью офицерами, особенно с теми из них, которые раньше служили в Красной Армии, или в советских учреждениях, деникинские добровольцы обращались не лучшим образом. сводки Красной Армии так рисуют обстановку в Киеве. Мобилизованные офицеры принижены и даже не допускаются в офицерскую столовую. Доверия к мобилизованным офицерам нет, и за ними учрежден надзор добровольцев. Офицеры, служившие при советской власти, Деникиным лишаются всех чинов и отправляются в армию рядовыми. При мобилизации офицеры проходили длительную фильтрационную проверку в образованной контрразведкой судебно-следственной комиссии. И даже те из них, кто сочувствовал целям добровольческой армии, далеко не сразу зачислялись в ее ряды. Большинство офицеров начавших проходить проверку сразу же после вступления белых в Киев в начале сентября, так и не успели завершить ее до начала октябрьских боев. В этих боях некоторые из них приняли участие на стороне добровольцев, другие разошлись по домам или покинули Киев. Легче было положение в конных и пеших белых партизанских летучих отрядах, куда, по свидетельству офицера-киевлянина Корсака, зачисляли без проверки. Начавшиеся уже в тот период разложения усиливавшиеся всевластие контрразведки предвещали близкий конец Белого движения. Скорее всего, Булгаков появился в городе только в октябре, перейдя от красных к белым во время октябрьских боев и уже поступив в какую-то белую часть или отряд. Как раз в октябре Деникин вынужден был перебрасывать многие части с Украины и с Центральной России на Северный Кавказ для борьбы с активизировавшимся там партизанским движением. Туда могли отправить и «Булгаковскую часть». В этих условиях Михаил вполне мог обратиться к помощи Леонида, чтобы максимально комфортно отправиться вместе с женой к новому месту службы. Ведь до Таганрога Булгаковым и Карумом можно было ехать вместе. Если, повторяю, Карум приезжал в Киев еще и в октябре. В воспоминаниях Татьяны Николаевны Лапа связанных с обстоятельствами ухода будущего писателя в Белую армию, есть еще одна существенная неувязка. Татьяна Николаевна сообщала, что она присоединилась к мужу во Владикавказе через одну-две недели после его отъезда из Киева, а уехал Булгаков будто бы в начале сентября. В этом случае они должны были воссоединиться на новом месте в период между 15 и 20 сентября, а уже через несколько дней, по словам Татьяны Николаевны, Михаила направили в Грозный, в перевязочный отряд. Татьяна Николаевна оставалась в Грозном, а Булгаков периодически выезжал в свой отряд, к передовым позициям. А потом наши попалили там аулы, и все это быстро кончилось. Может, месяц мы были там. Если принять, что в Грозный они прибыли в двадцатых числах сентября, то уехать оттуда должны были соответственно в двадцатых числах октября, причем к тому времени восстание горцев уже подавили. Однако это противоречит утверждению самого писателя о том, что в ноябре он участвовал в походе за Шали-аул, Сам этот аул, как мы помним, был взят 1 ноября. Кроме того, первый булгаковский фильетон «Грядущие перспективы» был опубликован в газете «Грозный» 13-26 ноября 1919 года, причем вырезка из газеты с частью этого фильетона сохранилась в булгаковском архиве что предполагает присутствие Булгакова в Грозном по крайней мере до 26 ноября. Очевидно, они выехали из Грозного через Беслан во Владикавказ, как вспоминает Татьяна Николаевна, в самом конце ноября или в начале декабря. Тогда, если верно сообщение ЛАПА, что Булгаков с ней пробыл в Грозном около месяца, Приехать в этот город они должны были в 20 числах октября, незадолго до штурма Чечен-Аула. Напомним, он был взят 28 и 29 октября. Если допустить, что во Владикавказ перед этим Татьяна Николаевна прибыла на одну-две недели позже Михаила Афанасьевича, то Булгаков должен был выехать из Киева в промежутке между 9 и 16 октября, но уж никак не в начале сентября. Не исключено также, что Михаил вызвал Тасю во Владикавказ даже раньше, чем через неделю после своего отъезда, а в Грозном они могли пробыть и меньше месяца. В целом хронология не противоречит нашему утверждению, что Булгаков выехал из Киева во Владикавказ в конце или сразу после киевских событий 14-16 октября. Встает вопрос, как именно мог попасть Булгаков от красных к белым. В конце августа 1919 года Киев оставляли части 44-й стрелковой дивизии и Днепровской флотилии. Они же совместно с 45-й и 47-й стрелковыми дивизиями фастовской группы участвовали в октябрьском наступлении на город. Никаких данных о службе Булгакова в этих соединениях в архивах пока обнаружить не удалось. Так, в списках личного состава Днепровской военной флотилии за 1919 год нам удалось найти лишь одного Булгакова — Леонида Ивановича, рулевого сторожевого судна «Гордый», 1901 года рождения, уроженца города Олежки Таврической губернии, Холостого. Принимая во внимание краткость пребывания будущего писателя в составе Красной Армии около полутора месяцев и плохое состояние учета личного состава в советских войсках в то время, шансы найти такие данные очень невелики. Поиски свидетельств пребывания Булгакова в Красной Армии на Киевском участке фронта в сентябре-октябре 2019 года предпринятые по просьбе автора историком Павлом Александровичем Аптекарем в Российском государственном военном архиве не увенчались успехом. Надо учесть и то, что значительная часть документов была утрачена во время поражения Красных в Киеве в середине октября когда добровольцам удалось захватить часть обозов. И вообще, по свидетельству Павла Аптекаря, списки личного состава за 1919 год сохранились далеко не полностью. Так что отрицательный результат в данном случае не может являться доказательством того, что Михаил Булгаков в Красной армии не служил. Еще меньше надежды найти документальные данные о пребывании Булгакова в «Белой армии», лишь очень незначительная часть архива в которой сохранилась в эмиграции. Здесь остается принять во внимание то, что писатель сделал автобиографического героя рассказа «Необыкновенные приключения доктора» начальником медслужбы третьего го казачьего полка и считать, что сам он занимал ту же должность. То, что Булгаков мог быть мобилизован белыми в Киеве и сразу же в начале сентября направлен на Северный Кавказ, как настаивала Татьяна Николаевна Лапа, кажется маловероятным. Дело в том, что осенью 1919 года к офицерам и чиновникам, призванным на территории ранее находившейся под контролем Советов, Деникинская армия относилась с большим недоверием. Директор Киевского музея Лукомский в своих воспоминаниях особо подчеркивает ошибки при проверке офицеров, шедших лавиною в армию, тогда как никакие проверки не помогли. В Дроздовском отряде оказался сильнейший большевик Тавровский свидетельства такого рода есть и в воспоминаниях Татьяны Николаевны. Когда пришли белые, то было разочарование. Страшное было разочарование у интеллигенции. Начались допросы, обыски, аресты. Спрашивали, кто у кого работал. Если Булгаков попал в плен или перебежал в одну из боевых белых частей, особенно казачьих, где порядки были более вольными, Его могли определить на должность военного врача при наличии вакансии, сразу, не подвергая многодневной проверке. Кстати, разведорганы Красной Армии в сентябре недалеко от Киева зафиксировали терский конный полк, но никак не третий, поскольку третий терский полк был сформирован в составе местной северокавказской бригады и не покидал места своей дислокации который в ходе октябрьских боёв вполне мог быть переброшен в город. Если Булгаков сдался именно терским казакам, то его последующее перемещение на Северный Кавказ становится вполне объяснимым. Казаков логично было перебросить в родные места для подавления вспыхнувшего восстания горцев. Если бы Булгаков был просто в общем порядке мобилизован в Киеве, его скорее должны были направить на фронт в район Орел, Воронеж, Крамы, где шли главные бои, было особо много раненых и ощущалась острая нехватка медперсонала. Можно с большой долей уверенности предположить также, что в очерке «Киев-город» запечатлены подробности октябрьских боев в Киеве. Сказать, что Печерска нет, это будет, пожалуй, преувеличением. Печерск есть, но домов в Печерске на большинстве улиц нету. Стоят обглоданные руины, и в окнах кое-где переплетенная проволока, заржавевшая, спутанная. Если в сумерки пройтись по пустынным и гулким широким улицам, охватят воспоминания. Как будто шевелятся тени, Как будто шорох из земли. Кажется, мелькают в перебежке цепи, Дробно стучат затворы. Вот-вот вырастет из блужной мостовой Серая расплывчатая фигура И ахнет сипло. Стой! То мелькнет в беге цепь, И тускло блеснут золотые погоны, То пропляшет в беззвучной рысе разведка, в жупанах, в шапках с малиновыми хвостами. То лейтенант в монокле, с спиной, то вылащенный польский офицер, то с оглушающим бешеным матом пролетят, мотая колоколами штанами, тени русских матросов. Несомненно, матросы Днепропетровской флотилии. Далее писатель переносится воспоминаниями в Мариинский парк, как и Печерск, место ожесточенных боев в октябре 1919 года. Днем в ярком солнце в дивных парках над обрывами великий покой. Начинают зеленеть кроны каштанов, одеваются липы, сторожа жгут кучи прошлогодних листьев, тянет дымом в пустынных аллеях. Редкие фигуры бродят по Мариинскому парку, склоняясь, читают надписи на выльнявших лентах венков. Здесь зеленые боевые могилки и щита, каймленный иссохшей зеленью. На щите исковерканные трубки, осколки измерительных приборов, разломанный винт. Значит, упал в бою с высоты неизвестный летчик и лег в гроб. В, парке. в садах большой покой, в царском светлая тишина, будет ее только птичьи переклички, да изредка доносящиеся из города звонки киевского коммунального трамвая.